Поскольку на Руси эти племена образовали северо-западную группу, северное остриё, которое даже сохранило подлинное название склавен — новгородские славени. Характерно, что за перечнем северо-западных племен в повести временных лет первым из двух, рассматривавшихся в начале этой главки, следует такое замечание: "И так распростёрся славянский народ. И так о разыдеся словенск язык». Ипатьевская летопись, колонка шестая. Учитывая эти предварительные замечания, давайте теперь обратимся к обзору сферы распространения и образа жизни русских племен VIII и IX веков. К сожалению, свидетельства письменных источников на эту тему, как и на многие другие, очень скудные. Больше сведений можно получить из археологических данных, однако относительно нашего периода их не так много. Значительная часть системно исследованных славянских курганов и городищ относятся к более позднему времени, с X по XIII век. Общие сведения о расселении русских племен смотрите Барсов, страница 67, 205, Готье, страницы 204, 209, Хрущевский, том 1, страницы 143, 211, Шахматов, Судьбы, страница 28, 39, Спицын, расселение Третьяков, расселение древнерусских племен, по археологическим данным, страница 33, 51, Для удобства мы будем здесь рассматривать происхождение русских племен, группируя их по географическим областям следующим образом. А. Юго-западная область. Б. Юго-восточная область. В. Запад. Г. Лесной район Припяти. И. Д. Север. А. Юго-западная область. Мы включаем в эту область правобережную Украину, без Волыни и Галиции, и Бессарабию то есть территорию от Прута на западе до Нижнего Днепра ниже Киева на востоке. Это родина западной группы антов в VI веке. К концу VIII века мадьяры проникли в район Нижнего Буга. Даже после этого отдельные поселения антов, возможно, остались на своих землях, Но вообще граница между территорией, контролировавшейся Мадьярами, и землями Антов проходила по линии от Террасполя на Нижнем Днестре к Устью-Росе на Днепре. Мадьяры в IX веке жили к востоку от этой линии, а славяне – к западу. В IX и X веках в юго-западной области, о которой сейчас идет речь, проживали следующие русские племена – поляне, Уличи и Тиверцы. Поляне к этому времени занимали большую часть Киевской области, Тиверцы – южную часть Бессарабии, а Уличи – северную Бессарабию и южную часть Подольской области. Само название Тиверцы, о Тиверцах, смотрите, Барсов, страница 97-99, Хрущевский, том 1, страница 179-180, о Тиверцах, Возможно, происходит от названия крепости Тура, в которой император Юстиниан I разместил одно из анских племен, видимо, предков тиверцев. Смотрите главу 4, раздел 10. Название Тура, конечно, некоторым образом связано с античным названием Днестра Тирас, который упоминается Геродотом. Греческая буква ипсилон очевидно использовалась, чтобы передавать звук чуждый греческому языку. Первоначальное название происходит от иранского корня тур или тир. Следовательно, тиверцы или турцы были днестровским племенем. Соболевский том 1, страницы 4-5 и 277. Что касается улечей Смотрите «Барсов», странице 96, 100, «Хрущевский», том 1, страницы 176, 179. В разных летописях их имя читается по-разному. Уличи, улучи, угличи, улучичи, лютичи.